Передача информации с последнего робота-шпиона длилась не больше секунды. "Почему на той стороне всё такое чёрное?" спросил Роб. "Мне кажется, это пепел", ответил Мэттью. "Там произошло что-то ужасное". Мортон закончил сканирование. Над морем появился карбоновый гусь. Его нос поднялся кверху, а хвост коснулся воды. С обеих сторон взметнулись высокие фонтаны брызг. Самолет все глубже опускался днищем в воду и постепенно выравнивался. Небольшая длина пробега удивила Мортона. "Мортон", окликнул его Адам. "Мы решили не посылать броневики через переход. Проклятье". Он снова посмотрел на червоточину, едва сдерживаясь, чтобы совсем на к ней броситься к переходу. "Интересно, перед убийством Тары я испытывал похожие ощущения". Подумал он. Действие всегда предлагает какие-то решения. Оно связывает события и толкает нас вперёд. Мы должны придумать что-то другое, добавил Адам. Мортон отключил канал связи. Хорошо бы, пробормотал он в полную тишине шлема. Карбоновый гусь плавно приближался к скалистому выступу, образующему берег под Порт-Эвергрином. Мартон со временем подошёл к тускло мерцающему полукругу. Таймер продолжал отсчитывать секунды, как будто капли уходящей жизни. Он отметил, что рядом остановились ещё три человека в бронекостюмах. Все четверо молча ждали. Надо было пойти на жертвы и самим взорвать генератор, подумал Мортон. Тогда Звёздный странник остался бы здесь, и мы бы его ликвидировали. Если только он был в одном из грузовиков. Обилие неизвестных факторов и вариантов действий приводило Мортона в ярость. Согласно его виртуальному таймеру, оставалось ещё 17 секунд. Когда червоточина закрылась, неяркое сияние за атмосферным барьером угасло раньше назначенного времени. Ладно, произнёс Мортон, обращаясь к Адаму. Послушаем твои предложения. Минститутским хватило 22 минут после взрыва топливно-воздушной бомбы, чтобы сбить пять дирижаблей из всех оставшихся. Ландроверы группами подвели три машины носились по улицам Армстронг-Сити, где их невозможно было взять на прицел. Эти группы собирались на открытых местах, чтобы объединить огневую мощь и били по массивным целям, едва они поднимались над крышами. Киль легко без труда могла следить за ними. Канал успешно обрушил городскую коммуникационную сеть, вынудив охранников института перейти на радиоканалы. А источники шифрованных сообщений определить было проще простого. Но вот с физическим преследованием всё обстояло намного сложнее. Толпы пеших людей и машин заполнили улицы, пытаясь доставить в больницы пострадавших при обрушении домов. Спасатели разбирали завалы и освобождали тех, кто не мог выбраться самостоятельно. Отсутствие связи сильно усложнило жизнь горожан. Спасательные службы имели радиопередатчики, но никто не знал, где помощь требуется в первую очередь. Разрушения произошли не только в районе площади 3П, где дирижабли, расстреливаемые охранниками института, падали на дома и разваливали их. В трёх местах возникли сильные пожары. Проблемы жителей города нисколько не волновали институтских. Их автомобили расталкивали толпы и не уступали дорогу каретам скорой помощи. Любовы, кто осмеливался встать у них на пути, охранники института просто убивали. Прожжённые ими дирижабли падали на город, причиняя ещё большие разрушения. Стик и все свободные воины кланов Следовали за лендроворами на мотоциклах, но они не везде могли пробиться сквозь толпы людей. Ценой жизни девяти хранителей удалось уничтожить шесть машин. Такой счёт не устраивал Стика. На Монтана Авеню формируется конвой, предупредила их Киили. Стик сверился с таймером. До закрытия червоточины оставалось ещё 18 минут. В небе сквозь редеющие облака Уже начали просвечивать звёзды. Всем мобильным группам собраться в переулке Ливана у выхода на площадь 3П. Мюриден Ханна, попытайтесь задержать конвой. Мы немедленно отправляемся к вам на помощь. Он остановил реквизированный мотоцикл Triumph Retro 45 и развернул его в противоположную сторону. Сидящая сзади Олвен убрала в кобуру оба ионных пистолета. Они сбили дирижабль с бомбой. Да. Всё его внимание теперь было сосредоточено на заваленной обломками и мусором дороге. В тот вечер все машины отчаянно петляли по улицам, стараясь объехать самые крупные препятствия, и число аварий от этого только увеличивалось. Информация от роботов-шпионов поступала нерегулярно. Кили оставила для хранителей несколько маршрутов в сети, чтобы они могли подключиться. Но во всём городе, а особенно вокруг площади, было множество физических повреждений. Стик улавливал только обрывочные изображения машин, собирающихся на Монтана Авеню. Там же он заметил несколько бульдозеров и пару мощных тягачей. "Что это? Ещё одна цистерна с аппаратурой жизнеобеспечения?" удивилась Олвен. Стик рискнул отвлечься от дороги. И сосредоточился на виртуальном поле зрения. Он увидел ман в точности похожий на тот, что был уничтожен во время взрыва. Можно подумать, они клонируют эти машины. Сзади раздался сигнал микроавтобуса, заполненного ранеными. Стикс сбавил скорость и прижался к тротуару. Водитель, проезжая мимо, погрозил ему кулаком. Проклятье, мы не успеваем. Он увидел первые машины, направляющиеся к каменной осыпи, которая когда-то была рыночной стеной. Благодаря регулируемой подвеске корпуса внедорожников метра на 2 поднялись над землёй. Лендроверы, даже не останавливаясь, начали взбираться на осыпь. Отряд Ханны открыл огонь, как только машины поднялись на гребень. Им ответили скорострельные пушки и мазары. По площади хлестнули прицельные лазеры и лучи фар. Следом за машинами подошли бульдозеры и сразу стали отодвигать в стороны тонны камней, причём работали они с такой скоростью, что Стик едва мог поверить своим глазам. Сумерки прорезали яркие лучи прожекторов, пробивающиеся даже сквозь тучи поднятой пыли. Из города подошли следующие машины, и они тоже быстро поднимались на каменный вал и ныряли в тёмный омут зоны взрыва. Отходите. приказал Стик, когда десятый внедорожник поднялся на склон. Дремлющее небоса вам их не удержать. Из-за шквальной стрельбы по площади хранители начали терять даже миниатюрных роботов-шпионов. Бульдозеры разгребли относительно ровный проезд до самого верха стены и приступили к расчистке спуска. В воздух опять поднялись тучи пыли, размывающие лучи прожекторов. Ещё 5 лендроверов влетели навал и стали спускаться. На площади собралось уже около двух десятков машин, и все вели интенсивную стрельбу. Хранители уже не отвечали, все они устремились в укрытие. К каменной осыпи подошёл тигач Манн. Его фары прорезали наступившую ночь сразу восемью лучами. "Нам надо было остаться там", сказал Стик. И занять позиции вокруг площади, и нас всех бы перестреляли, возразила Олвен. Им больше ничего не остаётся, институтские готовы на всё, лишь бы расчистить путь для Звёздного странника. Стикс свернул на Ноттингем-роуд и снова притормозил. Впереди всё было забито легковыми машинами и фургонами. Фары освещали рухнувшие дома, а люди разбирали завалы, оттаскивая камень за камнем. Не вдалике работала городская пожарная бригада. По стене четырёхэтажного дома, наклонившегося градусов на 20, карабкались роботы. "Бежим", скомандовал Стик. Машины института прекратили стрельбу, но на площади осталось всего 5 роботов-шпионов. Благодаря им удалось увидеть, как Тигачман судорожными рывками спускался вниз. 5 лендроверов освещали фарами атмосферный барьер перехода. Несколько человек в гибкой броне очищали его поверхность от бросового мусор. Виртуальный таймер подсказал Штику, что до закрытия червоточины осталось 13 минут. В этот момент за ещё одну топливовоздушную бомбу он был согласен продать душу. Один из бойцов института прошёл через переход. На той стороне полыхнуло. Из-за атмосферного барьера, выключив фары и наотсадно гудя двигателем, Выскочил грузовик, окружённый угрожающим покрасневшим силовым полем. Взвизгнули тормоза, колёса заскользили по толстому слою пепла. Гродия всех автомобилей сопровождали его неловкие пироэты, пока грузовик не остановился в 50 м от перехода. Его поверхность мгновенно покрылась синим. Через червоточину проскочили ещё два таких же грузовика. Затем из-за барьера ударил алый луч. осветившей половину площади это наши предположил стик наверное адам на той стороне перехода звёздному страннику не удалось уйти беспрепятственно из червоточины стали выезжать остальные грузовики они шли плотно друг за другом словно вагоны поезда внедорожники выстроились перед переходом широким полукругом нацелив на пребывающие машины все свои орудия Стик насчитал восемь грузовиков. Один из них подошёл вплотную к тягачу MAN. "Кирилл, необходимо улучшить обзор этого грузовика", сказал он. "Я попытаюсь". Два робота-шпиона начали передвигаться. Изображение немилосердно задёргивалось, а из-за пыли было абсолютно невозможно рассмотреть детали. На боковой поверхности капсулы открылась дверь. В этот момент один из роботов провалился в какую-то яму. Осталась только одна камера. Грузовик опустил задний борт, и оттуда вырвалось бледное облачко, мгновенно растаявшее в пылевых водоворотах. "Заберите меня, дремлющие небеса", хрипло прошептал Стик, звёздный странник. Он остановился, не обращая внимания на царившую вокруг суету. Сосредоточив всё внимание на хрупкой ниточке связи с роботом, внезапно все огни на площади погасли. Недостаток освещения робот компенсировал, повысив коэффициент усиления. Из закорнированного кузова поднялось что-то большое, окружённое маленькими человеческими фигурами. Загадочное существо быстро исчезло в цистерне, и дверь закрылась. Снова вспыхнул свет фар, размывший изображение. Ты сможешь улучшить эту картинку? спросил Стикили, едва дыша от волнения. Он передал ей файл. Картинка была абсолютно нечитаемой, просто размытое пятно из пикселей, но оно двигалось. Не знаю, усмеhnилась Кили. Попробую пропустить её через вспомогательные программы. Несколько институтских машин с рёвом двинулись к расчищенной бульдозерами дороге через останки рыночной стены. Поднявшись на гребень, они открыли беспорядочный огонь по улицам. "Блюдки!" с горечью воскликнула Волвен. Грохот стрельбы был слышен даже с того места, где стояли они со стиком в конце Nuttingem Road. Тигачман тоже пополз по прорытой дороге, укатывая щебень широкими колёсами. Впереди и позади него выстроились внедорожники. Вся колонна вышла на Монтана Авеню. Снайперам быть наготове, передал Стик. Звёздный странник направляется к выходу из города. Килли, а повести группы вдоль первой магистрали. Пусть блокируют дорогу. Кто-нибудь смог пробраться на мост Танже? Нет. Стик неслышно выругался, стараясь, чтобы в общий канал связи не проникло даже намёка на его разочарование. Ладно, неважно. По дороге до Марии Селесты будет ещё много мостов. Стик снова подключился к информации, передаваемой роботами, чтобы посмотреть, что происходит на площади 3П. Там остались два грузовика и семь ранжроверов, принадлежащих институту Все установленные на машинах орудия были направлены в сторону перехода. Прямо на глазах у Стига две фиолетовые вспышки ударили в землю всего в нескольких сантиметрах от атмосферного барьера. "Они устроили засаду для Адама", произнёс Стик. "Дремлющие небеса, надо их уничтожить, иначе Адам останется запертым на промежуточной". "Стик, у нас нет на это времени", предупредил его Олван. Надо догонять Звёздного странника. И до окончания цикла мы успеем собрать группу для нападения на эти машины. Нам даже не доехать до площади за оставшееся время. Стик обратился к таймеру. 7 минут. Вся операция оказалась полностью провалена, бесповоротно провалена. Они не смогли остановить Звёздного странника. По их вине погибли сотни ни в чём не повинных людей. Было разрушено множество домов в Армстронг-Сити. А теперь они даже не в состоянии помочь своим друзьям пройти сквозь Червоточину. И как сказать Харви, что необходимое для отмщения оборудование никогда не прибудет, что Йохансен остался на промежуточной, а Стик не может его оттуда вытащить. Пусть лучше в одиночку бросится на машины института. Он вдруг поймал себя на том, что в отчаянии поднимает сжатые кулаки. "Я остаюсь", сказал Стик и усилием воли заставил себя опустить руки. "Я один во всём виноват. Я соберу группу и устрою засаду до следующего открытия Червоточины. Все остальные могут выполнить свой долг в боевых действиях на первой магистрали". "Нет, ты не останешься", заявила Олвен. Выслушай меня и выслушай внимательно. Ты не должен погружаться в пучину жалости к себе. Мы не можем позволить себе такую роскошь. Даже если мы сумеем избавиться от засады, червоточина откроется не раньше, чем через 15 часов. К тому времени Звёздный странник получит преимущество. Оборудование, которое везёт Адам для нас потеряно. Забудь о нём, Стик. Если даже оно прибудет через 15 часов, Это никоим образом нам не поможет. Мы должны обратить против Звёздного странника всё имеющееся оружие и уничтожить ублюдка. Мы должны заняться этим сейчас. И ты сам прекрасно всё понимаешь. Да. Стик сдался. Я понимаю. В сотне метров от берега карбоновый гусь выпустил шасси. Уилсон заглушил турбины и предоставил гигантскому самолёту самому скользить по воде, пока передние колёса не коснулись полога спускающейся гранитной скалы, а затем самолёт плавно поднялся на ровную площадку у самого края ледяного моря. На месте порта Вергрина догорали развалины домиков. Уилсону пришлось круто свернуть вправо, чтобы не въехать в останки другого карбонового гуся, разгромленного во время схватки. Несколько людей в бронекостюмах ещё бродили по берегу, отыскивая оставшихся в живых агентов Звёздного странника. Помещение с генератором по всей видимости не пострадало, и Уилсон счёл это хорошим знаком. Адам и Паула что-то обсуждали на главной палубе. Перед самой посадкой они разговаривали с ним вполне уверенно. В данной ситуации Уилсон не мог позволить себе полностью полагаться на их расчёты, но очень хотел надеяться хоть на какой-нибудь шанс. Вместе с Анной они отключили системы самолёта, а затем спустились на главную палубу, где уже собрались все остальные. Сюда же пришли и Мортон с Аликом, и их броня тотчас покрылась морозным инеем. Из грузового отсека, чтобы поучаствовать в совещании, поднялась даже тигрица Панси. Уильсон задумался, какую часть их переживаний и беспокойства эта женщина передавала Кватуксу. Наверное, ей не трудно справляться с работой. Атмосфера верхней палубы была до отказа насыщена эмоциями. Йохансен лично налил кофе Мортану и Алику. Эти двое даже не могли сесть. Столь я не выдержали бы веса их брони и оружия. Мы можем пройти через червоточину в любое время, заявил Адам. Надо только выбрать момент и прорваться, воспользовавшись броневиками. Вполне возможно, что их оружие даже не будет активировано. Фактор внезапности сыграет нам на руку. Мортон кинул его скептическим взглядом. Продолжай. Зерзный ротор совершает полёт к точке Лагранжа и обратно за 24 часа. 5 часов, когда потоки плазмы подгоняют его к нейтронной звезде, он снабжает энергией червоточину, а в течение следующих 15 часов дрейфует к исходной позиции. В данный момент он начинает обратный полёт. Всё, что нам надо, это взять под контроль его системы наведения и управления двигателями. а потом загнать в максимально плотные потоки. И тогда мы получим необходимую для открытия червоточины энергию. Хм, но в таком случае звёздному ротору может не хватить мощности, чтобы снова вернуться к точке Лагранжа, заметил Бредли. У нас только одна попытка, и дальняя останется в изоляции до того момента, пока здесь не будет создан замещающий источник энергии. После того, что произошло на Бунгейте, я думаю, что это неважно, сказал Адам. Надо сосредоточиться на единственной возможности добраться до Дальней и забыть обо всём остальном. Хорошая идея, одобрил Уильсон. Давайте так и поступим. Постойте-ка, вмешался Мортон. Даже если нам удастся изменить режим звёздного ротора, на той стороне нас всё равно ждёт засада. Я не верю в болтовню о выключенном до нового цикла оружия. Даже если они будут наблюдать за переходом в полглаза, всё равно не смогут не заметить открытия червоточины. Они же понимают, что мы здесь изо всех сил стараемся её открыть. Им только и надо, чтобы подсоединить пушки к простейшему сенсору. Система моего скафандра определила орудие, установленное на том грузовике. Это нейтронно-атомный лазер. Но вы уверены, что броневики выдержат такой удар? Да, они защитят от одного попадания или от двух. Я даже могу предположить, что силовые поля выдержат 5 выстрелов. Но нам неизвестно, что чёрт побери ещё ждёт нас на той стороне. Они могут выдать залп одновременно из двух десятков лазерных орудий. Могут даже применить ядерные заряды. Что им помешает бросить в открытый переход ядерную бомбу? Заботы об окружающей среде? Будьте реалистами. Если ты так рассуждаешь, можешь сесть на карбонового гуся и отправиться обратно в Шеклтон, заявил Бредли. Но до Кианом тебе ничто не угрожает, что бы ни случилось при открытии Червоточины, но я намерен рискнуть. И все хранители тоже, подхватил Адам. Это же самоубийство. Может быть, Но нам достаточно и капли надежды. Какое у тебя великолепное безрассудство, Бредли Йохансен, раздался по общему каналу голос Кватукса. Я и не знал, что это чувство может соперничать с основными эмоциями. Уильсон не удержался от неодобрительного взгляда в сторону тигрицы Панси, хотя и понимал, что она ни в чём не виновата. Женщина жевала свою резинку и, казалось, пребывала в блаженном неведении относительно обсуждаемой проблемы. Он даже удивился. Неужели порнозвезда может быть такой наивной? Полагаю, это чувство разделяют со мной большинство присутствующих на пассажирской палубе людей, с натянутой улыбкой произнёс Бредли. Могу я спросить, почему вы не хотите передвинуть выходной конец черваточены в такое место? где вас не поджидают враги. Беззаботное выражение лица Панси сменилось лёгким удивлением. Девушка поднялась со своего места с таким видом, словно её заставляли сделать что-то неприятное. Она подошла вплотную к Бредли и, не обращая внимания на его смущённый взгляд, стала с напряжённым любопытством всматриваться в его лицо. Вся проблема в переходе. "Без особой уверенности сказал он. Его эм, надо удержать на определённом месте, а это довольно трудно, учитывая огромное расстояние. Для того, чтобы изменить координаты открытия червоточины, мощностей источников в порту Вергнине может быть недостаточно." Тигрица Панси смущённо захлопала сильно накрашенными ресницами. Она неуверенно подняла руку и кончиками пальцев коснулась щеки. "Бредли," словно ласкала любовника выился на привиде этой сцены чуть не стошнило брэдли даже не вздрогнул я могу сделать для вас необходимые вычисления сказал кватукс